Глава двадцать восьмая. Прошло полгода, а Альтман так и не позвонил. Ясно, Юрка Шарок сказал ему пара слов, и Альтман решил отстать. У них там наверняка есть своя товарищеская солидарность. Раз товарищ просит, надо уважить. При случае он твою просьбу уважит. Молодец, Юрка. Вадим, конечно, Юре не звонил, слишком деликатное дело, но, встретив как-то его на Арбате, радостно заулыбался, тепло жал руку, проводил до Арбатской площади и, прощаясь, сказал «Спасибо, Юра». Юра ничего не ответил, улыбнулся, вошел в трамвай, помахал рукой. Идиот Вадим, всегда был идиотом. Неужели всерьез надеялся, что Юра будет за него хлопотать? Неужели не понимает, что в таких делах ни за кого не хлопочет? Обхохочешься на этих интеллигентов. Альтман не вызывает его потому, что включен в одну из следственных групп, участвует в подготовке процесса, не доводимо ему. Он, Шарок, даже и думать не желает о деле Вадима. Хотя, приблизительно и догадывается, иностранный отдел заинтересовался досье Вики. Но Вадим ничего этого не знал. Приветливый жест Шарока окончательно его успокоил. Он много писал теперь, еще больше выступал, становился известным. Многие с ним искали знакомства. Как-то к Ершилову приехал племянник из Саратова, такой же пучеглазый, как и дядя, такой же востроносенький, но с приятной застенчивой улыбкой. Ершилов привел его в клуб писателей, показать московских знаменитостей. Встретили Вадима. «Работает на железной дороге», — сказал Ершилов, представляя Вадиму племянника. «Однако, заядлый театрал, прочитал твое интервью с Конан, никуда, — говорит, — теперь не хочу ни в Большой, ни к Мейрхольду, а хочу, — говорит, — только в Камерной». Правильно я обрисовал ситуацию. Юнец подтвердил дядины слова кивком головы. «Па проблем», — ответил Вадим, посмотрев афишу, «выберите спектакль позвоните мне». Стервец Ершилов льстит, конечно, и все же приятно, что так широко разошлось по стране его интервью, и вот в Саратове, оказывается, читали. А ведь это, по существу, была первая его серьезная работа. Полтора года назад писал, в самом конце тридцать четвертого. В конце 34-го Камерному театру исполнялось 20 лет, но празднование юбилея с 25 декабря перенесли на начало января. Вот тут прикидывал Вадим и тиснуть бы в газете что-нибудь этакое, развернутое интервью, к примеру, с Алисой Коонан, будущей народной артисткой республики. Все знали, что постановление о присвоении этих званий Таирову и Коонан готово, а, может, уже и подписано. Как раз в канун выхода постановления и подкинуть бы такой материалец. Но ведь Конан не даст интервью, и подступаться нечего. На юбилейном вечере камерный театр собирался показать не только сцены из оптимистической трагедии и «Жерафля-жерафля», но и возобновленную «Соломею», Этот спектакль знаменовал как бы второе рождение театра после Октябрьской революции. Помог отец. Мне Алиса Георгиевна никогда не откажет. И действительно не отказала. Только удивилась, неужели такая срочность? Попросила подождать минуту у телефона, посмотрела свое расписание и назвала 26 декабря. «Прийти ровно к четверти пятого, квартира в самом здании театра. Андрей Андреевич помнит? Пусть объяснит сыну». Вадим засуетился, дней оставалось мало, а Конан хотелось прийти хорошо подготовленным. Помчался утром в пищебумажный магазин, купил толстую общую тетрадь. Стал штудировать Луначарского, делать выписки. Луначарский хотя и не признавал неореализма Таирова, но театру помогал, и Федру оценил как бесспорную победу, а Коонен сравнил с великой Рошелью и жирафля-жирафля хвалил, не говоря уже о косматой обезьяне. Сидел Вадим и в библиотеке, просматривал рецензии, рылся в книгах и откопал интересную брошюрку — Новенькую, не пальцами, никто, видимо, так и не открыл ее ни разу, с политическими откликами западной прессы на гастроли камерного театра. В 1923 году Камерный театр дал 133 спектакля, играя в Париже, а также в Берлине и двух крупнейших городах Германии. Отзывы были потрясающие. Вадим тут же перекатал их тетрадку «Русские победили!» «Надо трубить в трубы Московский Камерный театр, единственный театр Европы!» Если Московский камерный театр — дитя большевизма, то большевизм не только не уничтожает, но наоборот освобождает творческие силы. Попался и отрицательный отклик. Вадим прочел, усмехнулся. Эти приемы грубы, так грубы, что публика готова отправить этих несчастных сапожников на их родину. В общем, материал набирался. Дома Вадим еще раз перелистал записки режиссера Таирова, когда-то прочитал их залпом, не отрываясь, и хорошо помнил до сих пор книгу эту с дарственной надписью отец держал у себя в столе. И ящик запирал на ключ, и не потому, что так берег таировский автограф, а больше из осторожности. Книгу оформила художница Александра Экстер, уехавшая за границу. Случайным людям, которые постоянно толклись у них в доме, совсем не обязательно знать, что Моросевичи хранят у себя такие книги. Эпиграфом к интервью Вадим решил взять слова Таирова, которые подходили к юбилею. И все же камерный театр возник, он должен был возникнуть, Так было начертано в книге Театральных судеб. И тогда, отталкиваясь от этих слов, можно строить интервью не банально. От первых шагов к вершине, а наоборот, от вершины от оптимистической трагедии, как бы спуститься к истокам, к Соломее. Оптимистическую трагедию Вадим видел грандиозный спектакль, не сравнимым с комендармом 2 у Мейерхольда. Говорили, что на репетициях у Таирова присутствовали военные моряки, смотрели, чтобы в спектакле не было нарушений правил, а актеры учились у них походки, выправки, говорили, что и кожаную куртку для Коонан, комиссара, тоже нашел кто-то из моряков. И будто бы у Рындина, оформлявшего спектакль, впервые в театре плыли по небу облака. Причем, опять же, с помощью отца... Вадим попал на просмотр, где присутствовали члены совета во главе с Ворошиловым. партер был забит красноармейцами и краснофлотцами. Они аплодировали во время действия, кричали «Ура!», а в сцене, когда комиссар, оттесненная к стене, надвигающимися на нее матросами, стреляет в страшного полуголого кочегара, выползающего из трюма, многие из передних рядов порывались броситься к ней на помощь. С одной стороны, конечно, смешно, а с другой — трогательно. И только в финале воцарилась в зале полная тишина, когда падала, умирая, комиссар, рыдала над ее телом гармошка, а на заднике сцены действительно плыли по небу облака. После этого просмотра театр получил разрешение печатать на афишах посвящается Красной Армии и флоту. Да, правильно он решил. Именно от оптимистической трагедии спуститься к Соломеи. Конва таким образом была готова. Теперь детали, детали, живое слово Коонен, и он, Вадим, будет на коне. 26 шестого с розами в руках в точно назначенное время Вадим нажал кнопку дверного звонка. Дверь открыла Конан, улыбнулась. «Это вы и есть нетерпеливый журналист?» «Мне право неловко, — начал Вадим. Не стесняйтесь, я тоже нетерпелива в работе. Вас зовут Вадим?» «Правильно я запомнила». Конан на минуту отлучилась, пока Вадим снимал пальто. «Отдам цветы девушке, пусть поставят в воду». Вернулась, и они прошли в комнату. Тут же появилась и девушка. Поставила вазу на стол. Вадим был озадачен. Возраст девушки приближался, наверное, к тридцати. Но мелькнула и другая мысль. Какую точную функцию несет это слово у Коонан? Оно предполагает опеку, заботу со стороны хозяйки. Вот что значит истинный аристократизм. Не домработница, как говорят обыватели, не прислуга. А нежное слово... «Девушка». Конан тем временем разглядывала его. «Вы похожи на Евгению Федоровну. Я любила вашу маму». И без всякого перехода добавила. «А вы знаете, это я придумала название «Оптимистическая трагедия». Однажды вечером зашла в кабинет к Александру Яковлевичу и застала там Вишневского. Он ходил по комнате и никак не соглашался с определением его пьесы как «Трагедии». Александр Яковлевич пытался объяснить ему, что все же он написал трагедию. «Пусть так», — говорил Вишневский, — «но моя пьеса оптимистическая». «А почему бы так и не назвать», — сказала я, — «оптимистическая трагедия». Вадим записал конспективно, поднял глаза от блокнота, он все еще рабел. «Ну, что вам еще рассказать?» «Чувствуете ли вы свободу, когда беретесь за новую роль, или держите в уме амбиции драматурга?» Она рассмеялась. «Вот уж чего никогда не держу в уме. Свобода необходима. Иначе, как говорит Александр Яковлевич, театр перестает существовать как самостоятельное искусство и превращается в граммофонную пластинку, передающую идеи автора». С чуть заметной улыбкой она взглянула на Вадима. «Как вы находите это сравнение?» «Мне, например, оно очень нравится. Вы нашего негра видели?» «Конечно». «Тогда я приведу вам прекрасный пример с О'Нилом. Кстати, Стефан свейк говорил, для того, чтобы посмотреть негра, можно пройти пешком от Вены до Москвы». Она замолчала, то ли задумалась то ли давала Вадиму возможность оценить слова Цвейга. «А любовь под вязами видели?» «Да, два раза даже». Опять конон молча смотрела на него, он не совсем понимал ее взгляд. «Мне очень понравилось». «Благодарю вас». «Но я хотела сказать вам, что играла роль Эбби совсем не так, как ее трактовали в то время в Америке. Там роль Эбби...» Играли актрисы на амплуа отрицательных героинь. Мне же хотелось поднять этот образ до высот большой трагедии. Не обвинять Эбби, а оправдать, вскрыть корни, которые привели ее к катастрофе. Это не нравственный урод, а человек страшной трагической судьбы. Она встала с кресла, подошла к стенке, сняла фотографию в рамочке, положила на стол перед Вадимом. это и зажгла торшер красного дерева под большим абажуром, чтобы Вадиму было виднее. Хорошее лицо, — подумал Вадим, — замкнутое, строгое, но незаурядное. — Видите, тут написано «Мадам Алиси Коонан, сделавшей для меня живыми образы Эбби и Эллы». Ну а дальше комплименты, это не обязательно читать. О'Нил увидел наши спектакли в Париже. Он жил под Парижем в большом загородном поместье, приехал специально посмотреть. Она повесила фотографию на место, вернулась в свое кресло, села, откинулась на спинку. «И знаете, что еще?» — сказал О'Нил. «Театр творческой фантазии был всегда моим идеалом. Камерный театр осуществил эту мечту». Это было произнесено победно, но тут же голос ее сломался, упал, в нем послышалось сочувствие. «Что-то вы мне не нравитесь, Вадим. Расслабьтесь, не держитесь так скованно. Давайте я вас посмешу маленькой историей, возможно, она вам пригодится. Расслабьтесь». Вадим пошевелил плечами. «Когда мы готовили Федру, я была очень занята в текущем репертуаре. Адриэна Ле шла почти каждый день. Александр Яковлевич иногда назначал репетиции Федры сразу после спектакля. И вот как-то к нам в театр приехал Южин, и узнав, что у нас назначена репетиция четырех актов Федры, устроил Таирову скандал. «Ваши левые загибы, Александр, погубят Алису Георгиевну». «Ермолова и Федотова, сыграв какой-нибудь сильный спектакль, отдыхали после него несколько дней, а вы заставляете ее репетировать Федру, не дав толком снять грим Адриэны». «Это неслыханно, это неразумно!» Александр Яковлевич рассмеялся. «Об Алисе Георгиевне не беспокойтесь». Она владеет самой гениальной заповедью Станиславского, играет на ослабленных мышцах, без физического напряжения, и поэтому не устает. «Правда?» — она взглянула на Вадима. «Ничто так не утомляет актеров, как физическое напряжение». Вадим снова пошевелил плечами. Наконец он перестал волноваться, даже улыбнулся. «Тогда, может быть, поговорим...» а Федре? Жанко кто писал? Федра Таирова — это шедевр. — О Федре уже столько сказано и столько написано. Лучше я расскажу вам то, о чем мало кто знает. Мы привезли Федру в Париж в двадцать третьем году, и вот первый вечер в Париже, настроение приподнятое, вокруг нас журналисты, интересный разговор, а я вдруг чувствую, что у меня останавливается сердце.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 «Господи! Из-за ее имени отец держит книгу Таирова под замком, а конон говорит о ней с восторгом!» Кульминацией образа в пьесе, продолжала Конан, считается танец «Семи покрывал», в награду за который Соломея требует у Ирода голову отвергшего ее Иоаканаана.